Запись из дневника наблюдений в ночь на среду, 6.20. Внимание! Он проснулся. Выглянул в окно как раз перед рассветом. Голый. Где мы? Я вижу ворота, но не вижу реки. Вы имеете в виду озеро? Оно там, за деревьями. Когда туман рассеется, вы его увидите. Нет, я говорю о реке. Она дальше, гораздо дальше. Кто вы? Почему я больше не вижу реки? Там, где вы жили раньше, была река? Мертвые несут живых. Простите, что вы сказали? Живые несут мертвых. Неужели вы не видите? Кто вы такая? Уйдите прочь. Что-то коснулось моей щеки. Послышался тихий шепот. Почему он говорит шепотом? Открыв глаза, я не сумела разглядеть мужа. Темень стояла такая, что мне показалось, что я еще сплю. Скорее вставай, ты должна это увидеть. Что? Во сне я касалась кого-то другого. Тело до сих пор хранило следы тепла. Даниэль стоял, склонившись над постелью, и пытался нащупать в потемках мою руку. «Что-то стряслось? Который час?» «Два. Может, уже третий». Бросил он мимоходом, словно время было незаслуживающее внимания мелочью. «Только накинь на себя что-нибудь. Там внизу прохладно». «В подвале?» На несколько секунд свет мощного карманного фонаря ослепил меня, после чего Даниэль посветил на стул, где лежала моя одежда. Подавив в себе желание снова свернуться клубочком и заснуть, я натянула на себя платье и нашарила туфли. Даниэль накинул мне на плечи одеяло и, не говоря больше ни слова, повел меня на кухню и дальше вниз по узкой лесенке. Кажется, кожа на его ладонях стала грубее, чем была еще несколько недель назад. Я спускалась в подвал всего пару раз, не больше. Короткий коридор с низким потолком — Котельная и несколько чуланов, забитых разным хламом. Такое чувство, что здесь уже много десятков лет не наводили порядок. Теперь тут стало еще грязнее. Под ногами скрипела щебенка и куски кладочного раствора. Конус света уперся в дальний конец подвала. Я различила груду битого кирпича. Это было все, что осталось от замурованной стены, на месте которой теперь зияла дыра, уходившая прямо во тьму. Оказалось, куда легче, чем я думал. Замуровано было очень небрежно. Даниэль протянул мне фонарик. «Иди первый». Пролом был не очень большим и с неровными краями. Я пригнулась и полезла внутрь, царапая ноги о кирпичи. Одеяло я оставила снаружи. Прохлада по ту сторону стены была даже приятна. Прежде чем опустить ногу, я посветила лучом фонарика на пол, Вдруг здесь водятся крысы или насекомые? «Осторожнее, там лестница», — произнёс мне в самое ухо Даниэль. Я почувствовал его горячее дыхание и подалась назад, пытаясь снова взять его за руку. Чуть дальше, в паре метров от кирпичной стены, начиналась ещё одна куда более узкая лесенка, круто уходившая вниз. Ступени из выщербленного камня были тщательно укреплены деревянными планками — провисшими по центру. «Должно быть, эти ступени вытесали несколько столетий назад», — подумала я. Сколько же времени ушло на то, чтобы человеческие ноги вытоптали углубление в камне В конце лестницы я обернулась, лицо Даниэля маячило позади белым пятном. Он кивнул мне, чтобы я продолжала идти вперед. Тьма обступила меня, не давая пробиться свету от фонарика дальше, чем на несколько метров вперед. Мощные стены, обнажённый скальный грунт. Никакого пола, только утоптанная земля. Я заметила, что потолок поддерживают толстые балки, и тут луч света выхватил из темноты несколько деревянных бочек. И не просто бочек, а винных деревянных бочек. Я почувствовала, как сильнее изобилось сердце. Рядом валялось несколько пустых бутылок и стояла старинная проржавевшая тележка с огромными колёсами. Даниэль взял меня за руку и направил луч фонарика дальше, вглубь. Замерев, мы оба ошеломлённо выдохнули. Там, где пещера заканчивалась, начинались ряды полок с выпиленными в них отверстиями и держателями для винных бутылок, аккуратно уложенных и занимавших... Всё пространство от пола до потолка. Стало тихо, как в церкви. При виде открывшейся мне картины я ощутила благоговение. «Вау!» — прошептала я. «Как думаешь, сколько им лет?» «Много». Мы подошли ближе. Даниэль взял у меня фонарик и посветил на бутылки. Они казались тёмно-зелёными, может, коричневыми. При искусственном освещении цвет можно было разобрать с трудом, покрытые тонким слоем пыли и пребывающие в полном покое. Луч высветил этикетку, и я наклонилась ниже, осторожно смахнула пыль и, наконец, сумела разобрать текст. 1937. Я посмотрела на Даниэля и почувствовала, как у нас у обоих закружилась голова. «Как ты думаешь, они чего-нибудь стоят?» «Без понятия». Я осторожно повернула бутылку, чтобы рассмотреть этикетку получше. На ней была изображена картинка, логотип, нарисованное дерево и силуэты гор, извивающиеся изящные буквы. «Мюллер Тургау», — смогла я прочесть. Это мне ни о чем не говорило, разве что написано было по-немецки. «Ну, что скажешь? Может, нам...» Мы переглянулись и одновременно разразились смехом. Напряжение ушло, ощущение святости этого места тоже отпустило. Даниэль достал еще одну бутылку того же года. «А что, почему бы и нет?» «Приятный бонус в придачу к нашей усадьбе». Мы взяли себе по бутылке и хихикая поднялись обратно наверх по лестнице. У пролома Даниэль помог мне высвободить подол платья, которым я зацепилась за торчащий кирпич, и шутливо погладил меня между ног. Я на несколько секунд задержала его руку, а после мы принялись возбужденно обсуждать, как мы обустроим подвал и откроем внизу дегустацию дорогих вин. Даниэль вспомнил, как в трюме одного затонувшего судна нашли шампанское столетней давности, и теперь задавался вопросом, сколько же может стоить одна бутылка. А что касается этикеток, то мы могли бы продолжить традицию и оставить то же самое изображение дерева и гор, воскресить старину, так сказать. Даниэлю потребовалось приложить усилия чтобы откупорить первую бутылку. Я зажгла свечи и достала бокалы, мы еще ни разу не пили из них, не было случая, и теперь нам предстояло их обновить. Бокалы были... Из самого настоящего богемского хрусталя я нашла их в магазинчике подержанных вещей, что за городским рынком. Хлопок, выскочивший из бутылки пробки, журчание льющегося в бокалы вина, внутри меня тоже всё бурлило и, думаю, в Даниэле тоже. Вино оказалось белым, или, точнее, тёмно-жёлтым, почти янтарным. Разыгрывая из себя сомелье, мы разглядывали содержимое бокалов на свет, хрусталь так и сверкал в пламени свечей. После чего одновременно сунули носы, принюхиваясь и спрашивая себя, имело ли вино такой цвет с самого начала или приобрело его в процессе длительного хранения. Шутка ли? Вино восьмидесятилетней выдержки. Мы чокнулись за нас, чтобы отныне у нас все было хорошо. «Ай, вот черт!» — выругался Даниэль и сплюнул жидкость обратно в бокал. Я отпила и тоже сморщилась. Кислятина. На вкус никакое не вино, а кое-что совсем другое. Бурда, одним словом, наконец, я сглотнула. «Хоть какие-нибудь градусы-то остались?» Даниэль снова понюхал содержимое бокала. «Должно быть, за восемьдесят лет все выветрилось. Он вылил оставшуюся часть бутылки в раковину и с громким стуком поставил хрустальные бокалы обратно на стол. «Думаю, это ровным счетом ничего не стоит». «Но ведь там внизу много разных вин», — возразила я. «Мы же не знаем, вдруг некоторые из них окажутся...» Мне хотелось сохранить наше приподнятое настроение, чувство пьянящей радости, ощущение от его прикосновений когда я пробиралась мимо него через пролом в стене. В тот момент у меня под платьем ничего не было, и его мимолетная ласка пробудила во мне страсть, которая давно уже не вспыхивала между нами, во всяком случае, в последние годы уж точно. Даниэль сорвал пробку со второй бутылки, понюхал и сморщился. «Должно быть, они были такими отвратительными уже с самого начала», — решил он. «И стену, наверное, замуровали именно поэтому, чтобы никому и в голову не пришло брать это пойло». Чепуха, — махнула рукой я, — не бери в голову. А я ещё понёсся будить тебя посреди ночи. Зато было весело. Самое главное, что ты нашёл видный погреб. А бутылки можно оставить там в качестве элемента декора. Даниэль достал из шкафчика пиво и тяжело опустился на кухонный стул. А я-то думал, что напал на настоящий клад, — вздохнул он. «Разбогатеть!» решил. «Какой же я дурак!» Я погладила его по волосам, поцеловала в лоб, скользнула рукой по шее вниз, не в силах видеть, как он убивается. Только сейчас я поняла, какой же он грязный. Пыль от старой кирпичной кладки прилипла к потной коже и образовала на ней подобие корки. Он открыл бутылку пива, а край кухонного стола. Впрочем, тут уже и без того был настолько поцарапанным и шатким, что большой роли для него это не сыграло. «Не понимаю, почему я втянул тебя в это». Даниэль покрутил бутылку пива в руке и откинулся на спинку стула, который тревожно под ним зашатался. «Я рада, что ты меня разбудил», — сказала я. «Я имею в виду всё это». Он обвел рукой кухню, которую я очень стремилась полюбить, несмотря на обшарпанную мебель и покосившиеся дверки шкафчиков, но зато с огромной дровяной плитой, которая обещала стать просто фантастической, надо только пригласить трубочиста и отважиться разжечь в ней огонь, потому что на данный момент в доме и без того было слишком жарко. В этом доме не осталось ничего целого и не мы ничего не знаем о вине, и я даже не могу толком прочесть, что написано на этой проклятой этикетке. «Мюллер», «Тургау», «Эрцге». Что это, черт побери, значит?» Он отпихнул бутылку в сторону, от отчего она едва не опрокинулась, и прежде чем я успела поймать ее, немного кислого содержимого выплеснулась на стол. И я убил столько времени на эту проклятую кирпичную стену, вместо того, чтобы заняться проводкой или починить крышу, а ведь дом-то того и гляди рухнет. А еще ты. Ты же бросила все, дом, работу, все, только чтобы я... Я думала примерно в том же духе, что у нас, скорее всего, ничего не получится. Мы приехали сюда и увидели, как здесь может быть красиво, вместо того, чтобы трезво оценить реальность и взвесить наши шансы. И все же я рада, что тебе в голову пришла эта идея, сказала я. Вот увидишь, все будет просто замечательно. Даниэль посмотрел на потолок, вид которого, к сожалению, совершенно не внушал оптимизма. Его взгляд остановился на большом пятне, в том месте, где отслоилась краска. «Юлия!» Прочла я на бутылке с вином, которую продолжала сжимать в руке. Я давно поняла, когда у Даниэля плохое настроение, когда всё идёт из рук вон плохо, и сам себя он чувствует неудачником, лучше всего поговорить с ним о чём-нибудь другом. «Интересно, это чьё-то имя?» Я поднесла этикетку поближе к горящему пламени. «А Мюллер Тургау?» должно быть фамилия. Или всё же это сорт винограда?» Свечи уже порядочно прогорели, на подсвечниках застыли подтёки стеарина. Я довольно неплохо знаю немецкий, всё-таки учила его всю среднюю школу и потом в гимназии. В придачу несколько лет у меня был бойфренд из Мюнхена, но сейчас мне было совсем непросто разобрать текст, набранный красивым и до ужаса изящным шрифтом. По крайней мере, я знаю, что такое «Эрцге бирге». Это немецкое название здешних гор — рудные горы. Как думаешь, они дали такое название торговой марке в честь усадьбы? Пожалуй, Эрцгебирге Вайнберг звучит не слишком хорошо. Мы могли бы назвать Оур-Маунтин Вайнярд — виноградник рудных гор, с английского, или Боемиан Вайнери — богемская винодельня, с английского. Даниэль зевнул. «Прости, звучит в самом деле неплохо. Я просто немного устал». Прежде чем подняться, он чмокнул меня в щёку. Можно сказать, едва меня коснулся. «Поговорим об этом завтра, хорошо?»